Остап Бендер — реальная история великого комбинатора. Как прототип Остапа бендера строил в Челябинске легендарный тракторный завод. Челябинск прославился как танкоград благодаря своему танковому заводу. В строительстве предприятия принимал активное участие Осип Шор, человек, который признан основным прототипом Остапа Бендера, герой романов «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа, и Евгения Петрова. Русская планета собрала подробности биографии Осипа Шора, которые не выглядят бледно даже на фоне приключений великого комбинатора. Одесские аферы. Долгое время считалось, что Осип Шор родился в Одессе, рассказывает корреспонденту НРП историк Борис Аксен Крук. Но потом нашлись документы, по которым удалось установить, что его родина Маленький городок Никеполь. Там у его отца был магазин, мельница и маленький свечной заводик. В Одессу купец второй гильдии Бениамин Шорт женой Куней перебрался только через год после появления на свет сына Оси, который родился 30 мая 1899 года. Новость, что прототип Остапа Бендера оказался не одесситом, а не очень огорчила столицу юмора, который листило звание родины великого комбинатора. В семье Шоров был еще один ребенок, Натан. В начале прошлого века он стал известным поэтом-футуристом и взял себе псевдоним Анатолий Фиолетов. А его младший брат Осип предпочитал, чтобы друзья называли его на украинский манер Остапом и даже подписывался этим именем. Объектом в книге «Алмазный мой венец» упоминает Валентин Катаев, который, собственно, и познакомил Илью Ильфа и Евгения Петрова с их будущим героем. Он прямо указывает на него, как на прототип турецкого подданного Остап Бендер написан с одного из наших одесских друзей. Он был младшим братом одного замечательного поэта-футуриста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 Ту самую, где по воле авторов потом учился и Остап Бендера. Продолжает Борис Аксенкруг. Осип питал склонность к точным наукам. Из всех гуманитарных предметов он проявлял интерес лишь к правовидению. Хорошие знания закона впоследствии очень пригодились прерожденному авантюристу. После окончания гимназии он поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, но вскоре бросил ВУЗ а на жизнь зарабатывал и карточными играми. Таких людей тогда называли катранщиками. В этом качестве он преуспел больше, чем в учебе, с легкостью обыгрывая даже профессиональных шулеров. Заветной мечтой Осибы было иммигрировать в Бразилию или Аргентину. Мечтая о дальних странствиях, он и одевался, соответственно. Носил светлую одежду, белую капитанскую фуражку и шарф. При его высоком росте, метр девяносто, в таком образе он выглядел впечатляюще. В 1916 году отчисленному студенту пришла повестка в армию. Чтобы избежать воинской службы, он провернул свою первую аферу. По национальности Осип Шорт был евреем, но он решил выдать себя за турка, детей иностранных подданных в армию не брали, придумал себе турецкого отца, подделал документы и без проблем избежал призыва. Да еще и сумел заработать на своей идеи, помог нескольким землякам за небольшую плату стать греками и курдами. Эта афера Осипа Шора подтверждена документально. Достоверность нескольких остальных вызывает большие сомнения, скорее их можно отнести к области фольклора. Если верить городским мифам Одессы, то на следующую аферу Осипа Шора вдохновила случайная находка. Однажды на проселочной дороге он увидел курицу, у которой по неизвестной причине выпали все перья. Другой бы прошел мимо, а Остапа сразу же осенил идею, как сколотить капитал на больной птице. Он основал фирму Идеальная курица, объявил себя профессором и стал читать лекции, объясняя, что это голое существо плод трудов одесских селекционеров. Они сумели вывести породу которую не нужно ощипывать, а можно сразу класть в суп или отправлять в переработку на мясо. Представители многих птицефабрик Юга России заинтересовались открытием и заключили контракты на поставку чудо-птиц, внеся предоплату. Но когда пришло время получить первую партию идеальных кур, директор исчез в неизвестном направлении. Когда шум стих, великий комбинатор вернулся в Одессу и открыл новую контору по продаже индульгенций. Отпущение грехов было очень востребовано среди налетчиков, которые хотели заранее спасти свою душу, отправляясь на дело. Решив увеличить доход, Осип начал продавать места на небесах. Нарисовал схему ралли и предложил каждому выбрать, где он окажется после смерти по своему вкусу и карману. Лучшие места охотно раскупали состоятельные одесситы. Преуспевающий бизнес работал под прикрытием местных священников, которые получили процент с доходов. Но прикормить полицию Осип Шор не сумел, и контору пришлось закрыть. Рассказывают, что периодически турецкий подданный зарабатывал, консультируя бандитов и придумывал для них схемы ограблений. Так, однажды он нащупал слабое место одного из местных банков, трубы. Банди, Ваське Косово. он посоветовал не взламывать дверь, а переодеться трубочистами и спуститься внутрь по веревке. Ограбление прошло идеально, а Осип Шор получил свою долю от добычи. Бенни Крик против Бендера. В 1916 году Осип Шор предпринял еще одну попытку построить честную карьеру, и поступил на Механический факультет Санкт-Петербургского института. Но началась гражданская война. Октябрьскую революцию Осип Шор встретил в Петербурге. Вскоре он решил вернуться в родную Одессу подальше от небезопасных исторических событий, рассказывает корреспонденту РП литературовед Ирида Ваганова. Дорога домой через охваченную огнем страну заняла 10 месяцев. Шор пережил множество приключений, с которыми мы все прекрасно знакомы по роману «Ильфа и Петрова». Чтобы заработать на пропитание, он выдавал себя за гроссмейстера и давал сеансы одновременной игры, хотя толком и не знал шахмат. В роли пожарного инспектора обирал учреждения, попадавшиеся ему по пути. Устроился художником на пароход, курсировавший с агитационными рейсами по Волге выдавал себя за представителя некой подпольной антисоветской организации и собирал тайные взносы на правое дело борьбы с большевиками. И даже женился на немолодой пышнотелой владелец местной лавки, которую мы знаем, как мадам Грицацуэлла. На ее содержании он пережил голодную зиму. Вернувшись в Одессу, Осип Шор решил, И ссорится с новой властью. Он поступил на службу в Одесский уголовный розыск, получив должность оперуполномоченного по борьбе с бандитизмом. Физическая форма позволяла. Осип с детства занимался классической борьбой, увлекался гирями, а его успехи в футболе были настолько впечатляющими, что один из первых российских летчиков и чемпион Европы по велоспорту Сергей Уточкин предрекал, что Осип Шор когда-нибудь станет мировой звездой этого спорта. Хорошее знание преступного мира сделало новую оперу настоящей находкой для уголовного розыска. Настолько, что легендарный Мишка Япончик, который и сам стал прототипом Бенни Крика, из рассказов Исаака Бабеля заказал слишком ретивого сотрудника. Тот нанес банде, контролировавшей молдаванку серьезный урон, раскрыл дела об ограблении двух банков и мануфактуры, взял с поличным нескольких налетчиков и выбил из них показания. Трудно поверить, что прототипы Остапа Бендера и Бени Крика люто ненавидели друг друга, но это так. Япончик объявил Осипа Шора своим личным врагом и поклялся ему отомстить. Первое покушение кончилось неудачно. Осип Шор уцелел в перестрелке в кафе, не получив и царапины, а четверо киллеров, как мы бы сейчас их назвали, погибли, рассказывает Борис Аксенкруг. Тогда бандиты предприняли новую попытку, но по ошибке убили старшего брата Шора, Натана, который как раз собирался жениться и вместе с невестой выбирал мебель для их будущего дома. Получив известие о его смерти, Осип не спал несколько дней не был даже на похоронах брата, громил молидой, выбивая адрес убийцы. и сумел его узнать. Врвавшись в квартиру, где бандит как раз гулял вместе с несколькими налетчиками, он расстрелял их всех из маусера. А убийцу брата поставил на колени и уже собирался застрелить, но увидел, что за сценой казни их отца с ужасом наблюдает пятеро маленьких детей. Осип Шор не смог нажать на курок. Разрыдавшись, он вместе с помилованным бандитом, раскаившимся в своем преступлении, до самого утра пил самогон и читал стихи покойного брата. А на утро навсегда покинул Одессу и уехал в Москву, поклявшись никогда больше не брать в руки оружие. Там Осип Шор почти сразу же угодил в таганскую тюрьму за пьяную драгу с человеком, который оскорбил его спутницу, но вскоре вышел на свободу. Как только пришли данные из Одесского УГРО, его выпустили. Герой борьбы с бандитизмом предложили поступить на работу в Петроградский уголовный розыск, но он не изменил своего решения больше никогда не убивать людей. В этот период своей жизни Осип Шорт часто жил на квартире своего близкого друга, одессита Юрия Олеши. Историю своей богатой на приключения жизни Осип рассказал другому своему земляку, писателю Валентину Катаеву. А тут познакомил его со своим младшим братом Евгением Петровым и его лучшим другом, молодым журналистом Ильей Ильфом. Результатом этой исторической встречи стало появление на свет Остапа Бендера, приключение которого частично заимствованы из биографии Осипа Шора. В 1934 году, когда... Роман «12 стульев» стал культовым и разошелся огромными тиражами. Осип Шор решил, что ему причитается часть гонораров, рассказывает Ирина Ваганова. Он пришел к Ильфу и Петрову и потребовал заплатить деньги за то, что они пересказали его историю. Авторы подняли его насмерть, заявив, что астап Бенгер – это образ собиратель. Тогда Осип устроил крупный скандал и потребовал, как минимум, воскресить героя, погибшего в конце книги. Авторы согласились, и этот компромисс привел к написанию продолжения романа «Золотой теленок». астап Бенгер строит ЧТЗ. Прочитав объявление в газете, что на стройке пятилетки первым в стране тракторном заводе требуются рабочие Осип Шор отправился в Челябинск. Приехав на Урал, обнаружил, что директором Челябинского тракторного завода работает его старый знакомый одессит Василий Ильичев. Тут пристроил приятеля на должность снабженца. В большинстве источников указано, что Осип Шор приехал в Челябинск в 1934 году и проработал на заводе до 1932 года, рассказывает корреспонденту РП-историк Сергей Спицы. Но в Государственном архиве Челябинской области сохранились документы, из которых следует, что он работал на ЧТЗ с 13 июня 1931 года по 20 октября 1932 года. Это подтверждают и сотрудники музея Челябинского тракторного завода. Василий Ильичев является директором предприятия с 11 мая 1931 года по 29 сентября 1932 года. А значит, Челябинский период в жизни Осипа Жора и как не мог продлиться три года. К сожалению, личное дело Шоры не сохранилось. Оно было уничтожено за истечением срока давности. Однако известно, что в нем было 29 страниц в несколько раз больше, чем у многих сотрудников, проработавших на ЧТЗ всю жизнь. Какие аферы великого комбинатора в нем были описаны, остается только догадываться. Городской фольклор рассказывает, что Василий Ильичева арестовали как врага народа в 1932 году в его собственном кабинете. Осип Шор случайно оказался рядом и не смог спокойно наблюдать, как НКВД арестовывает друга, которому он был многим обязан. Попытался его защитить, началась потасовка. В результате арестовали самого Осипа. В Челябинске верит, что он сумел сбежать, пока его вели воронок. Первый директор ЧТЗ Василий Ильичев Действительно, был репрессирован, но не в 1937, а в 1938 году и не в Челябинске, а в Москве, продолжает Сергей Спицын. Присутствовать при его аресте Осип Шор никак не мог, поскольку за экономические преступления, совершенные на должности снабженца, получил пять лет лагерей. Это, кстати, очень мягкий по тем временам приговор. По всей видимости, судьи учли героическое прошлое Шора. Начало великой отечественной войны он встретил за колючей проволокой избежать сумел только по дороге на фронт куда попросился добровольцем чтобы получить свободу избежав осиф шор долго скрывался от властей и пытался прорвать плакаду ленинграда попасть в окруженный город и найти своих родных но ему это не удалось зато с помощью юрия олеши он смог добиться амнистии и перейти на легальное положение от пережитых потрясений у него началась экзема, которая переросла в рак кожи. После войны Осип продолжал поиски. Ему удалось выяснить, что мать умерла от голода в блокадном городе, но он сумел отыскать младшую сестру Эльзу, дочь его матери, от второго брака, которую эвакуировали в Ташкент и отправился за ней. Это звучит совершенно невероятно, но Осип Шор сумел победить рак, успешно излечившись от этой смертельной болезни, говорит Ирина Ваганова. К сожалению, не сохранилось подробностей, как ему это удалось. Вместе с сестрой он переехал в Москву и 15 лет проработал проводником поезда «Москва-Ташкент». На пенсию вышел по инвалидности, поскольку почти полностью потерял зрение. Незадолго до смерти Осипа Шора была издана книга Валентина Катаева «Алмазный мой венец». И вся страна узнала, кто реальный прототип любимого героя. Осипа буквально отыковали журналисты, но он категорически отказывался давать интервью, решив сохранить свои тайны. Умер в Москве в 1978 году. Похоронен на Вастряковском кладбище. На родине, в Никополе, Осипу Шору установлен памятник. На его основании написано «Никопольчанину Осипу Шору, он же сын турецко подданного Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер Бей. Он же прототип великого комбинатора Остапа Бенгера, Илья Ильф и Евгений Петров.